Глава 18. И он почувствовал, что ноги его, как будто налились свинцом. Не в силах оторвать их от земли, он просто стоял и смотрел на человека, застывшего в дверном проёме. Огромная борода его, седая по краям, спутанная и неряшливая, производило довольно-таки неприятное впечатление. Большой улыбающийся рот с полными губами выглядел в густой бороде как красное отверстие. Сам же мужчина оказался слегка сутулым и исхудавшим, чего не могли скрыть даже толстый тёмно-зелёный свитер и мешковатые вельветовые брюки. "Проходите", сказал он. энергично указав куда-то вглубь дома рукой с тонкими костлявыми пальцами. Ион ощутил, как на плечо ему легла рука Катерины. Сделав над собой усилие, он медленно перешагнул порог и вошёл внутрь. Как только он и Катерина оказались в тесной и тёмной прихожей, том Нерсков захлопнул за ними дверь. Стоя в полной темноте, они слушали, как Том тщательно запирает дверь. Воздух в прихожей был спёртый и загустевший, как туман. Извините, сказал Том Нёросков, протискиваясь мимо них. Сейчас зажгу свет. И действительно, вскоре под самым потолком вспыхнула тусклая лампочка. озарившая желтоватым светом крохотную прихожую, заставленную картонными коробками всевозможных размеров. Сам-то я почти им не пользуюсь светом, то есть. Он исчез в проходе между ящиками, ведущим, вероятно, в соседнее помещение, где он тоже включил свет. Пройдя следом за ним, Катерина и он оказались в большой комнате. Все четыре стены её были заклеены газетными вырезками, фотографиями и бесчётным количеством жёлтых карточек с какими-то пометками. Между многими из них были протянуты соединяющие их разноцветные нити, так что вся конструкция напоминала информационную сеть. некий бумажный аналог интернета. В самом центре комнаты, прямо под яркой лампочкой без абажура, стояло массивное потёртое кожаное кресло, а перед ним пуф, такой хилый, как будто ему только что сделали пункцию. Вокруг кресла с пуфиком на полу в беспорядке громоздились груды книг. Том Нёросков провёл их в соседнюю комнату, уставленную стеллажами с книгами. Кроме стеллажей, там был ещё и диван, который, судя по лежавшему на нём постельному белью, служил хозяину кроватью. Перед диваном стоял низкий журнальный стол, заваленный томами в кожаных переплётах. Торопливо скомкав постельные принадлежности, Тон спрятал их за спинкой дивана, после чего провёл ладонью по кожаным подушкам, как будто смахивая с них пыль, и наконец жестом предложил располагаться. "Садитесь", сказал он. "Нам о многом нужно поговорить". И он и Екатерина уселись на диван, а хозяин устроился напротив них на принесённом из соседней комнаты пуфе. При этом он неотрывно смотрел на Йона, и на лице его играла довольная улыбка. Так ты говоришь? Лука хотел что-то мне передать? Начал разговор Йон. Том энергично кивнул. Видишь ли, твой отец предчувствовал, что вскоре они доберутся и до тебя. Так вот, Он хотел, чтобы я передал тебе сообщение, в случае если с ним самим что-то случится, и ты вдруг появишься у меня. И что же это за сообщение? Том покачал головой и улыбнулся ещё шире. Как же я рад снова видеть тебя, Джон. Ты меня наверняка не помнишь. Однако, когда ты был ещё маленьким мальчиком, я часто бывал в Либре де Лука. Внезапно от улыбки не осталось и следа. Я очень любил твоего отца. Мы были близкими друзьями, и он единственный, кто навещал меня за последние, ну да я думаю, за последние 10 лет. Он бывал здесь С изумлением спросила Катерина: "Приблизительно раз в месяц, как правило, по воскресеньям, когда магазин не работал". "Но он никогда ничего об этом не рассказывал", сказала Катерина. "Разумеется, нет", с лёгким раздражением произнёс Том. "Это ведь входило в наш план". У Йона было так много вопросов. то он не знал с какого начать, хоть он и не видел отца много лет, тем не менее его представления о Луке не слишком вязались ни с тем местом, где он и Катерина оказались, ни с сидящим перед ними собеседником. Еще более невероятным представлялось, чтобы Лука имел какие-то совместные планы с человеком, исключенным из общества библиофилов. о защите которого он так пекся. Ну а в то, что по словам Тома отец предвидел его появление здесь, Йон и вовсе не мог поверить. Так все же что это за сообщение, Том? настойчиво спросил Йон. Том несколько мгновений внимательно рассматривал его своими огромными ярко голубыми глазами. Крючковатые пальцы его в это время не престанно двигались, как ножки паука. Отступись, наконец, коротко сказал он. Что? Одновременно вырвалось у Юна и Катерины. Забудь обо всем, что, как тебе кажется, ты уже знаешь. Продай магазин. И живи дальше своей собственной привычной жизнью, добавил Том, сплетая пальцы. Повернись ко всему этому спиной, уходи и не оглядывайся. Но ведь начал был и он. Это для твоего же блага, перебил его Том. Твой отец больше всего на свете любил тебя, он так гордился тобой. Когда ты получал образование, ездил за границу, строил свою профессиональную карьеру, он мог часами рассказывать, какой ты талантливый, как прекрасно тебе всё удаётся. Ты знал, к примеру, что он присутствовал на большинстве процессов, в которых ты участвовал. Он покачал головой. Нет, конечно же, не знал. Однако он бывал там. и всегда возвращался такой гордый что ж тогда он, видимо, избрал странный способ демонстрировать свои отцовские чувства сказал он и скрестил на груди руки почему же он мне ничего этого не говорил а ты разве сам ещё не понял с оттенком досады сказал том он хотел тебя уберечь Лука предпочёл выглядеть ужасным отцом, нежели потерять сына. И он встал с дивана и принялся расхаживать по комнате, глядя в пол и бессильно уронив руки. Он чувствовал лёгкую тошноту, по-видимому, сказывалось влияние спёртого воздуха. И как только можно жить в таком месте? плотная духота не позволяла даже сосредоточиться все вопросы, которые он жаждал задать, внезапно вылетели у него из головы, вместо них правда возникли новые, однако он вовсе не был уверен, что хотел бы услышать ответы на них. А что за план ты упомянул? подала голос Катерина, видя, что он по-прежнему занят своими мыслями. Прости, Но большего я сказать не могу, ответил ей Том. Я пообещал Луке передать Йону его совет. После этого было бы неразумно вмешивать Йона в наши дела. Йон резко остановился и повернулся к Тому. А если я не желаю следовать его совету, взбужденно произнёс он. Кроме того, я и так уже во многое вмешался. Есть люди, которые ждут от меня помощи, а также другие люди, пытавшиеся меня сжечь. Так что, как бы мне этого не хотелось самому, не стоит уговаривать меня повернуться к этому спиной и продолжать жить, будто ничего не произошло. Ну да, ты прав, согласился Том. Однако я думал, что тебе будет лучше. Мне надоело пребывать в неведении. Перебил его Ён. Лучше ответь на вопрос, который тебе задала Катерина. Так что это за план? О'кей, о'кей, бросив встревоженный взгляд на Йона, Том повернулся к Катерине. Да, так значит, план. Он кивнул своим мыслям и продолжал. План состоял в том, чтобы заставить их обнаружить себя или же, по крайней мере, получить доказательство их существования. Кого спросила Катерина и покосилась на Йона, который снова начал мерить шагами тесную комнату. В своё время мы называли их теневой организацией, сказал Том и усмехнулся. Может, расскажешь нам всё с самого начала? попросила девушка. Том не ответил, только посмотрел на Йона. Давай же, нетерпеливым возражением тоном едва ли не приказал ему он. Том безнадёжно вздохнул. Всё это началось с некой идеи фикс, сказал он. Поначалу для меня и луки, и всё это было игрой. Не помню, у кого первого родилась эта мысль, но как-то раз мы предположили, будто наряду с обществом библиофилов существует ещё одна другая организация, которая действует скрытно, как бы в тени. Эта организация является антиподом общества библиофилов в том плане, что её члены используют свои способности главным образом в преступных или же по крайней мере в эгоистичных целях. Том прокашлялся. Всё это было не всерьёз, своего рода игрой, в которую играли вдвоём я и Лука. Мы стали просматривать газеты с целью отыскать события, которые подкрепляли бы наши догадки. Найдя что-либо подходящее, мы подмигивая демонстрировали друг другу соответствующий материал. Теневая организация вновь наносит удар. Обычно говорил Лука с торжествующим видом, показывая очередную газетную вырезку о политике, который внезапно резко менял свою точку зрения, или же бизнесмену, предпринявшему какой-то абсолютно неожиданный шаг, то улыбнулся. Разумеется, всё это было чистой воды фантазией. Тогда мы, люди молодые, обладали довольно богатым воображением. Том снова прочистил горло, и он подумал, что он по всей видимости давно уже столько не говорил вслух. Между тем, примеров подобного рода событий и совпадений накопилось предостаточно, продолжал Том. И в какой-то момент нам стало понятно, что нельзя сбрасывать со счетов возможность реального существования той опасности, следы которой мы интуитивно нащупали. Долгое время мы пытались это игнорировать, однако глаз у каждого из нас был уже настолько на тренирован, что мы без труда видели подноготную каждого конкретного случая. А они все накапливались и накапливались, и в конце концов мы вынуждены были признать Что такая организация по всей видимости на самом деле существует? А что по этому поводу думали остальные? спросила Катерина. Мы сохранили наше открытие между нами, произнёс Том с сожалением в голосе. Вероятно, у нас развилось своего рода мания преследования. Мы исходили из того, что коль скоро такой организации удаётся сохранить своё существование в тайне от нашего общества, значит, у них есть в наших рядах свои шпионы. И вам удалось их найти? поинтересовалась Катерина. Том покачал головой. Кандидатов было немало, однако конкретных улик никаких. Именно поэтому мы и изобрели свой план, чтобы выманить их из тени. Йон прекратил расхаживать по неровному полу комнаты и присел на диван рядом с Екатериной. Том посмотрел на Йона, в глазах его отражалась грусть, как у солдата, вспоминающего о проведённой в сражениях молодости. Мы решили, что если кто-то из нас будет исключён из общества за какой-то особенно неблаговидный поступок, то в самом скором времени теневая организация попытается его завербовать, Том вздохнул. Вот так просто и без хитростно. Он отвернулся от Йона и начал осматриваться. Взгляд его скользнул по потолку, по стеллажам с книгами и наконец упёрся в истёртые половицы. Создавалось такое впечатление, что он пытается прийти в себя после внезапного прозрения. В довершение всего том принялся разглядывать свои руки. Реализация первой части плана прошла успешно, продолжал он с лёгкой усмешкой. Преступление, которое я, Яков, совершил, было настолько отвратительным, что от меня сразу же отвернулись все наши. И я думаю, что они втайне были благодарны Луке за то, что он взял на себя труд сообщить мне об исключении из общества. По поводу правдивости выдуманной нами истории вопросов никто не задавал. Кому захочется рыться в подробностях подобного рода дел, на некоторое время вопрос его повис в воздухе. Нам оставалось только ждать. Снова заговорил Том и развёл руками. Мы так и делали. И кое-что действительно случилось. Правда, было нечто такое, чего мы не могли предположить даже в самых наших буйных фантазиях. Внезапно Катерина и Том одновременно вскочили со своих мест. Оба они слегка склонили голову набок и посмотрели на потолок, как будто прислушивались к каким то звукам, доносившимся с крыши. В чем дело? спросил Йон, переводя взгляд с Тома на Катерину. Том прикрыл глаза. На лбу его под спутанными волосами. Более резко обозначились глубокие морщины. Посторонним вход воспрещён, прошептала Катерина, поднося палец к губам. Первая табличка. И он судорожно сглотнул. Хотя сам он ничего не слышал, однако почувствовал, с каким напряжённым вниманием сосредоточились том и Катерина. Зелёные глаза девушки были закрыты. Она медленно подняла руку и вытянула её в направлении Йона, жестом давая ему понять, чтобы он не покидал своего места. Повинуясь, Йон продолжал сидеть совершенно неподвижно. Они ушли. Спустя минуту сказал наконец Том. Он открыл глаза одновременно с Екатериной, которая кивнула ему, соглашаясь. Они С недоумением сказал он: "Табличку читали по меньшей мере два человека", пояснила Катерина. Затем ничего не последовало. "Это часто происходит", успокоил их Том. "Иногда бывает, что кто-то заблудится или решит срезать путь. Большинство людей поворачивают назад, как только увидят первую табличку". Он опять сел. Катерина последовала его примеру. Немногие, я знаю, кто мог бы улавливать на таком расстоянии, сказал Том с одобрением кивая девушке. Лука рассказывал мне о твоих способностях. Всё это в первую очередь благодаря ему, заметила Катерина. Что ж, тут у нас с тобой много общего, Том улыбнулся. Я, как и ты, был когда-то его учеником. Однако у каждого из нас есть свой вполне определённый природный потенциал, и немиловыми существует некая граница, предел, при взойти которой невозможно сколь угодно сердно бы ты ни тренировался. И у многих Верхняя планка возможностей расположена гораздо ниже того уровня, который ты нам только что продемонстрировала. Может, мы всё же вернёмся к нашему делу? С нетерпением в голосе спросил он. Разумеется, ответил Том, вовсе не торопясь, однако продолжать свой рассказ. Ты сказал, Что после твоего исключения что-то произошло, напомнила ему Катерина. Том многозначительно кивнул. Случилось многое. Прежде всего, количество привлекавших наше внимание событий увеличилось. К тому же, теперь все эти случаи стали столь явными, что и другие члены общества библиофилов почуили неладное. Однако вместо того, чтобы постараться найти истинных виновников происходящего, они сосредоточили всё своё внимание на поисках предателей в собственных рядах. Посыпались взаимные обвинения, что привело к росту недоверия и отчуждения между вещающими и улавливающими. Том посмотрел её на прямо в глаза. Лука, как мог, пытался всё это сдерживать. И долгое время это ему действительно удавалось, несмотря на то, что возникли обособленные группировки вещающих и улавливающих, твердивших о необходимости раздела общества. Кортман ставил он. Да, со стороны вещающих подтвердил Том. Кортман был весьма амбициозен, однако до тех пор, пока у руля находился Лука, Общество библиофилов всё же оставалось единым, несмотря ни на какие волнения. Он вновь умолк и принялся разглядывать собственные ладони. И что же потом, с нетерпением сказал он. Потом. Потом убили твою мать, тихо ответил Том. В глубине души и он чувствовал, что рано или поздно слова эти должны были прозвучать. Такая мысль прочно обосновалась в его подсознании сразу после предположений, высказанных по поводу причин самоубийства Ли. Тем не менее до сих пор ему удавалось гнать ее от себя, поэтому сухая констатация Томом причины смерти Марианны. действовало на него подобно неожиданному удару в грудь. Ионо вдруг перестал хватать воздуха. Он сгорбился и сосредоточился на том, чтобы попытаться восстановить дыхание. Тем не менее, он всё же почувствовал, как неподвижно сидевшая до тех пор рядом Катерина пошевелилась и сразу же вслед за этим ощутил её руку на своём плече. Сделав над собой усилие, Он кивнул в знак того, что с ним всё в порядке. Разумеется, Лука был раздавлен. Продолжал Том. В том, что произошло, он винил только себя, как будто это он столкнул её с шестого этажа. Естественно, он понимал, что в физическом плане никакого отношения к этому не имеет, однако в то же время был убеждён что убийство Марианны спровоцировали поиски им теневой организации. Мысли об этом не давали ему покоя, а заглушить их он был не в силах. В результате он предпочел отойти от всего. И он ушел из общества библиофилов, отказался от семейных уз, да и вообще от жизни вне стен Либре ди Лука. Букинистическая лавка стала для него единственным убежищем, спасавшим его в часы бодрствования от мрачных мыслей. Благодарю, сухо сказал он. Всё это я прекрасно помню и без тебя. Отказ от тебя был продиктован только стремлением тебя защитить. Стараясь быть как можно более убедительным, заметил Том. Твой отец понял, что они решили открыть охоту не на него самого, а на тех, кого он больше всего любит, то есть на Марианну и тебя. После того, как Лука потерял жену, он попытался сделать всё, чтобы уберечь сына, пусть даже это означало что он больше никогда не сможет тебя увидеть. Он с новой силой ощутил отступившую было тошноту. Он вслушивался в то, что говорил Том Неррисков, механически воспринимал значение его слов, безуспешно стараясь проникнуться их смыслом. Вполне вероятно, что в том положении, в котором тогда оказался Лука, В поступках его действительно была определённая логика. Однако, когда он сравнивал его поведение с собственными воспоминаниями об этом периоде времени, целостность картины моментально рушилась. После стольких лет уверенности, что родители знать тебя не хотят, казалось просто неправдоподобным услышать, будто они Ради тебя фактически пожертвовали собой. Почему же он никогда об этом не рассказывал? Боялся. Он никогда и ни с кем не решался говорить на эту тему, опасаясь, что в общество могли проникнуть предатели. Он не обращался за помощью и к друзьям. После смерти Марианны он даже меня довольно долго ненавищал. куда ему со всем этим было податься? А Иварсен, спросила Катерина. Он разве не мог чем-то помочь? Он и помог, ответил Том. Даже в большей степени, чем сам думает. Он стал для него истинной опорой, другом, компаньоном по книготорговому бизнесу. Он следил за тем, чтобы Лука нормально питался, а также старался держать его в курсе происходившего в обществе библиофилов. Вскоре после ухода Луки произошёл раскол между вещающими и улавливающими, и это явно возымел эффект. Упомянутые мною события прекратились или же по крайней мере стали значительно менее явными для тех, кто не знал, что именно следует искать. Крыло вещающих возглавил Кортман, управляющими стала управлять Клара. Все вздохнули с облегчением, и установилось чуть ли не идиллия. Так значит, Иверсон не знает о существовании теневой организации. Нет, решительно сказал Том. но вовсе не потому, что мы ему не доверяли. Просто в некоторых случаях он бывает, извините за выражение, подобен раскрытой книге. Зная то, что знали мы, он бы мог совершенно случайно, сам того не желая, выдать всю собранную нами информацию о существовании теневой организации. Поэтому мы с самого начала договорились держать его в неведении для его же собственного блага. А что стало с вашим планом? поинтересовалась Катерина. Кто-нибудь из теневой организации пытался выйти с тобой на контакт? Том покачал головой. Никогда. Он сплёл нервные пальцы в тугой замок. Может, не смогли меня найти. В то время я и сам вёл себя как настоящий параноик. Честно говоря, узнав о самоубийстве Марианны, Я до смерти перепугался и изо всех сил попытался себя обезопасить. Спустя какое-то время я бросил всё и перебрался сюда. Он обвёл взглядом комнату. Только Лука знал, где я нахожусь, по крайней мере, я так считал. Полные красные губы его растянулись в улыбке. Вплоть до сегодняшнего дня. Внезапно произнесла Катерина предостерегающим жестом, поднимая руку. Том склонил голову на бок и прикрыл глаза. Сидя на своем пуфе, сцепив пальцы рук, он был похож на медитирующего восточного монаха. И он повернулся к сидящей рядом Катерине. "Посторонним вход воспрещен", прошептала она. Ион, понимающе кивнул и откинулся на спинку дивана. Ему вдруг захотелось слышать то же, что могли уловить Катерина и Том, чтобы быть не просто безмолвным зрителем, а по крайней мере участником всего происходящего. Частные владения, сказала Катерина. Вторая табличка, прибавил Том. Ион смотрел то на старика, то на девушку. Том и Екатерина предельно сосредоточив внимание, сидели с закрытыми глазами, боясь пошевелиться, в том же положении, какое приняли, уловив первое слово. Прохода нет, проговорил Том и добавил: они в лесу трое, уточнила Екатерина. Единственное, что удерживало ее на от того, чтобы выйти и посмотреть, кто явился к ним в гости, было нежелание нарушать напряженную концентрацию всех чувств Катериной и Томом. Как и они, он продолжал сидеть, не решаясь лишний раз шевельнуться. С взгляд его между тем блуждал по комнате. Из-за пречудливой мозаики переплётов различных книг, расставленных в самом произвольном на первый взгляд порядке, комната не казалась такой пустой, какой была на самом деле. Он наклонился к ближайшему стеллажу. "Нет, Йон, не надо", громко вскрикнула Катерина.